Глава 12. 14 февраля. Таус. Институт. «Ну, ща, повеселимся!» Нервных хмыкнул Слива, передергивая затвор дробовика АА-12. «У меня тоже такой. У всех пацанов по дробовику. Калаши этих тварей не берут. Вернее, берут, но сильного урона им не наносят. Какие-то слишком живучие эти твари. В данный момент мы сидим в плаще Сели. Он сюда приехал. Ему объяснили, куда мы едем. И показали одну из тварей. Сказать, что он охренел, это ничего не сказать. БТР с Туманом и другими пацанами вон впереди. Сейчас откроют ворота, и если эти твари сюда снова забегут, будем лупить во всех направлениях. Я уже и наушники себя на башку нацепил. Мы идем выручать наших. А страшно пипец. Всем страшно. «Открытие через пять, четыре, три, два, один», — раздался голос из динамиков. Бац! Снова мерцание. «Рука пошла!» Нервы натянуты, как струна. В смотровую щель плаща я смотрю на установленный тут в зале приемки телевизор. Их несколько специально притащили и поставили напротив машин, чтобы мы из тачек видели, что там с той стороны. Через пару секунд появилось изображение. Пусто, этого в Балахоне нет. «Казак, прием!» Стал тут же вызывать туман. В ответ тишина. «Пошли!» — взорвел наш головорез. Батаеры и плащ, дохнув дизельным выхлопом, ломанулись вперед к зданию дамбы. Я выставил ствол своего дробовика в бойницу. Одним глазом смотрю, как мы мчимся за батареем, вторым — в бойницу. Хотя мы уже едем по дороге через озеро. Надеюсь, эти твари не притаились где-нибудь в воде или не висят, уцепившись своими когтями за стены с правой стороны. Такие моменты мысли, знаете ли, всякие в голову лезут. «Сзади ворот чисто!» — раздался голос. «Зверей нет!» «Жмите, жмите, вашу мать!» — еще раз крикнул на общей волне туман. «Казак большой, маленький, винт!» «Ответьте кто-нибудь, уроды, чтоб вас!» «Видим вас, туман!» Спустя пару секунд раздался голос маленького. Сквозь шум двигателя внутри плаща я отчётливо услышал дружный выдох мужиков. Кое-кто, типа сливы, не удержавшись, завернули пару крепких словечек. «Сколько вас? Все целы?» Успел спросить туман перед тем, как мы подлетели к воротам. «Спускайтесь, короче, и валим отсюда!» Ворота нам открыли, и мы залетели внутрь. «Воротам быстро! Смотреть внимательно!» крикнул туман, первым выбравшись из Баттээра. «Пацаны, вы где?» «Идем!» Это помещение тут же наполнилось топотом ног наших ребят и клацканьем оружия. Меньше чем через минуту к нам по широкой лестнице стали спускаться архи наши пацаны. Пока их ждали, я успел осмотреться. Тут точно был бой. Вон и желтые следы, и пулевые, значит, эти твари были тут внутри. Прибежало к нам штук двадцать архи, пять человек и наши четверо. Фух, все целы. Винт шел последним, тащил на себе нашу знакомую. «Ту, бабусю в халате. Я ее сразу узнал». Ему помогали двое ребят архи, лет по пятнадцать-семнадцать. «Вот», — тяжело дыша, ставя бабусю на ноги около плаща, — сказал Винт. «В другой комнате сидели. Хорошо мы кричали, пока к вам сейчас бежали. Давай, мать, залезай в грузовик, едем в безопасное место». «Спасибо, сынок», — поблагодарила бабуся и полезла в плащ. Ей тут же стали помогать эти два пацана. Грозимся, быстрее, быстрее!» Зарал Туман на все помещение. — Все потом, плотнее, и валим, валим, валим! В БТР и плащ набились, как шпроты в банке. Наши и помогали, и прикрывали на всякий случай. Плюс два джипа, на которых наши сюда приехали. И тут еще пара тачек стояла. Колонна получилась пипец. — Ворота, что там у вас? — спросил Туман перед тем, как мы были готовы выехать назад. — Чисто, никого нет. — Поехали, в вашу мать! Снова мы несемся по этой дороге назад. Неужели все прокатило? неужели на нас сейчас не нападут архи которые сидят тут с нами в плаще напуганы старики дети женщины мужчины кто то с оружием кто то прибежал с железками и они их там бросили они все грязные ничего главной живой главной живо наши хлопцы отмоются все рыий сбрось скорость мать твою разразился гневный тирадой Томан, забыв выключить рацию сейчас влепимся в зале приемки в стену ух все мои внутри У меня от напряжения прям ноги затряслись. К нам уже бегут люди и врачи. Всем помогают выгрузиться из батареи плаща. — Отбились тут? — оглядевшись, спросил казак. — Как видишь, — крепко обнимая его, — ответил я. Маленький вон, обнявшись с нямой, обессиленно сел на ящик. Слева тот же протянул ему свою фляжку. Рядом с маленьким уселись большой винт и казак. Мы все устроились вокруг них. С расспросами к ним никто не лезет. Мы понимали, что они были в самой жопе. Какой, понять пока никто не может, но жопа была точно. «Спасибо вам!» — услышали мы сначала один, а затем еще несколько голосов. Повернувшись, увидели, что это архи благодарят нас. Кое-кто также сидит на ящиках, несколько женщин плачут, к ним прижимаются детишки и их успокаивают наши врачи. Кое-кто из мужиков уже пьет что-то из стаканчиков и подозреваю, что там не газировка. «Вчера вечером эти напали!» — внезапно начал говорить маленький. «Мы все!» — он кивнул в сторону архи людей. В столовке были, рыбу ели, которую мы же и наловили. Вот зачем они туда направились? На рыбалку, вот же, млять, как будто реки нашей мало. Слышим шум, крики, вопли, стрельба поднялась. Мы с мужиками ноги в руки и туда. А там звери, твари, которых я в жизни не видел, бегают под дамби и рвут всех подряд. Мы давай по ним стрелять, а им хоть бы хны. Я в одну пол короба всадил, буркнул большой, а она по стене раз-раз и убежала в окно, выбив его с собой. Потом в другое выпрыгнула и на меня. Чуть не сожрала, еле увернуться успел. Мужика какого-то просто пополам своими челюстями перекусила. Раз — и нет архи. — Мы много в них стреляли, — подключился винт. А казак кивнул головой. — Очень много. Только они не умирают от этого. Он потряс в руке своим калашом. Да и пулемет Большого не сильно помогал. Да уж в этом мы уже тоже убедились. Потом, когда эти животные убили всех, кто был к ним ближе, и кого они застали врасплох, они кинулись на нас. — продолжил маленький. — Хорошо, у нас хватило ума назад в столовку забежать и забаррикадироваться. Они к нам, падлы, полночи ломились. Вопли, крики, стрельба тех, кто в этот момент был на дамбе, кончились через час. В живых только мы остались. — Вы понимаете, мужики? — он посмотрел на нас. — Только мы. А там народу куча была. Эти звери выносят с собой хлипкие двери на раз. У них когти, которыми они рвут железо. Я это собственными глазами видел. — Успокойся, дружище, — сказал туман. Мы тебе верим, сами с ними час назад тут бились и все видели. Ру и его команду помните? – спросил большой. Мы кивнули, и я уже понял, что мы сейчас услышим. Они все погибли. Как-то прохрипел большой. Мы им ничем помочь не смогли вообще, даже прикрыть толком. Твою мать! Ком горло подкатил, еле проглотил его. Кнопка вызова на открытие ворот осталась в машине, продолжил Винт. Машина в гараже, и откуда вы настолько что забрали. Хорошо с нами местные были. Провели нас по вентиляции. С утра, правда, пошли, когда все стихло. Нажали кнопку и увидели мужика, или кто он там, в балахоне. Он стоял посредине дороги, и рядом с ним сидел аспиток этих тварей. Пастух, как в облаке, походу, снова буркнул большой. Мы разом кивнули. Потом увидели, как вы ворот открыли, — снова начал говорить казак. А это так и стоит на дороге, только зверь уже свалили. Я давай вам орать, чтобы вы его грохнули. а потом из кустов и твари показались. Ну и дальше, вы знаете. Мы снова все кивнули. «Вас-то тут не покрошили?» Внезапно спросил Большой. «Нет», — ответил Туман. «Полукет почуял что-то, и мы все наверху сидели. Ушли туда. Были бы тут, пипец был бы. Эти, когда сюда забежали, пытались нас достать. Не получилось. Мы их с трудом на всех положили. Опасные они, да, очень. В этом мы тоже убедились. Больше того вам скажу, мы в замке были». Эти четверо тут же уставились на Тумана. «Нас в замок Чах и Вилос пригласили вчера. Приехали мы туда сегодня с утра, а там никого нет. Вообще никого!» «Как это?» — обалдело спросил Винт. «А вот так. Следы боя есть, желтые пятна есть, архи и людей нет, только ветер. Это их кровь, и вновь головой казак. Мы, когда по ним по дамбе стреляли, я видел, что у них кровь желтая». «Да», — согласился туман. «Повторяю, трупов людей и архи нет, ни одного». и мы увидели там мужика в балахоне, ну, пастуха этого. Он стоял на балконе и на нас смотрел, как мы там внутри замка на стоянке рассматриваем следы боя и следы эти желтые. Палукет тоже там всех спас. Мы оттуда быстренько свалили. «О, дела -то — О, дела-то! — озадаченно почесал затылок большой. — Мы на дамбе тоже трупы не видели, — ошарашал нас Винт. — Хотя народу они там много завалили. — Сколько тварей было? — спросил я. — Видели мы пять или шесть штук, — ответил Винт. Убили кого или нет, не знаю. Скорее всего, они через заднюю дверь вошли, которая в лес выводит, и пошли гулять по зданию дамбы. А это падла в балахоне их точно направляет. — Кто не такие, мать вашу? — спросил казак. — И откуда взялись? — Их зовут Гоны. Внезапно раздался старческий голос. — А этого в балахоне, как вы говорите, лот. Повернувшись разом на слова, мы увидели эту бабусю в халате. Вернее, на плечах у нее уже было покрывало, в руках стаканчик. а рядом с ней медсестра мерит ей давление. «Откуда вы знаете?» — спросил я. Бабуся покачала головой, посмотрела в пол, затем на нас. От ее взгляда мне стало как-то не по себе. Он был не злой, он был какой-то обреченный. Она была сильно-сильно расстроена и испугана. «Они уже приходили к нам», — вздохнув, продолжила бабуся. «Давно я маленькая была, но все помню. Я, как только их вчера увидела, сразу их узнала. Схватила тех, кто был ближе ко мне, и мы закрылись в комнате». «Сидели там, как мыши. Я хорошо знаю, что они из себя представляют, что могут и какие они живучие». Бабуся снова замолчала, закрыла глаза и опустила голову. Видно, что она сильно переживает. Помолчав с десяток секунд, она продолжила. «Мне семь лет было, мы в деревне жили, недалеко от дамбы. Некоторые из нас кивнули, я в том числе. Мы через нее проезжали, ее полностью драконы сожгли. Откуда они появились, никто из нас не знал», — продолжала стращать нас бабуля. Много тогда народу погибло, очень много. Было ужасно страшно. Меня и сестру отец успел в погреб засунуть. Там мы и сидели, пока другие архи не приехали. А он сам с ними драться побежал. Больше моего и не видели. — В рукопашную? — не выдержав, спросил Слива. — Да, сынок, в рукопашную, — усмехнулась старушка. — С топором. Тогда никакого огнестрельного оружия, как сейчас, не было. Мы в щель между досок видели, как гоны по деревне бегают, и всех убивают, вообще всех, женщин, детей, стариков. Убив одного, бегут к следующему. Перебив всех в деревне, некоторые гоны продолжали по ней рыскать, а другие хватали тела и утаскивали их. Куда, мы не знаем. Потом в деревню пришел лот, вокруг него собралось с десяток гонов, снова прочесали деревню и ушли. Мы два дня с сестрой в погребе сидели. Хорошо, там кое-какие запасы еды были. В зале приемки наступила оглушительная тишина. и народ потихоньку подтягивается, все слушают бабульку. Через два дня пришли другие архи, воины, как они себя называли, охотники за гонами. Она снова невесело усмехнулась. На больших лошадях, в доспехах, с огромными мечами. Меня и сестру к себе забрал дядя, брат моего отца. Он же нас со своей женой воспитывали. Они же нам и сказали, как называют этих животных и того в длинном балахоне и капюшоне. «Откуда пришли эти гонные лот, они вам не рассказывали?» — снова спросил я. — Рассказывали, — кивнула она. — Раз в сто лет открываются врата из другого мира, и они оттуда приходят на охоту. Это все легенда. Но за сто лет до моего рождения было то же самое. И за сто лет тоже. Про них легенды рассказывают из поколения в поколение. Откуда они, никто толком не знает. Но убивают они все, что видят на своем пути, все живое. — Значит, сто лет опять прошло, — цыкнул туман. — Нет, сынок, сейчас прошло восемьдесят. — Фига себе бабульки годов. — А она вон бодрячком прям. — Раньше пришли? — Да, что-то открыло их двери, ворота. Называйте это как хотите. — Вспышка над замком, — прошептал кто-то в нашей толпе. Меня как током ударило. Возможно ли это? Ведь вспышка была, и была она крайне необычная. Надо с нашими учеными потрещать. — Через месяц после того, как мы стали жить у дяди, — продолжил бабуля, — вернулись трое охотников из тридцати архи, что отправились на поиски гонов и лота. Один из них был сильно ранен и умер уже в деревне. В один из вечеров, когда нас всех уложили спать, а у них самих был трое детей, я слышала, как дядя рассказывал своей жене про этих охотников. Тогда-то я услышала много того, что запомнила на всю жизнь. Дядя передавал жене слова уцелевших охотников. Сказал, что гоны нападают на любое живое существо сразу, как только его видят. Неважно, сколько будет против них и сколько будет их самих. Они нападают и стараются убить, потом утаскивают трупы. «А зачем тогда лот этот?» — снова спросил я. «Он их пастух. Они бегают около него, и он ими руководит. Вот за пастухом эти охотники и умудрились проследить». «Известно место, откуда они приходят?» — еще больше удивившись, спросил я. «Да», — ошарашила нас бабуля. «Вроде как». «Вроде?» «Тогда охотникам мало кто поверил», — вздохнула старушка. «Всем было не до их рассказов. Горе было столько!» — она вновь покачала головой. «Но дядя показал своей жене карту. Я из-под одеяла видела». Тут она улыбнулась, искренне так с добротой, карту которую нарисовал один из уцелевших охотников. Дядя говорил, что нужно эту карту обязательно сохранить и передать следующему поколению, чтобы наш народ был уже более подготовлен к их пришествию. Они пропустили все, как в этот раз. Дядя был одержим этой идеей с картой. Он перерисовывал ее несколько раз в своей жизни. — А она сохранилась? — затаив дыхание, спросил я. — Карта эта. — Возможно, — вздохнул бабуся. Я, когда замуж вышла, мы переехали назад в деревню. Откуда я родом? Она недалеко от дамбы. Снова кивок нескольких голов. Само собой, была куча вещей и приданного, она снова улыбнулась. Вот в доме, в погребе я и держал этот кувшин. Кувшин? Да, дядя Карту перед своей смертью как раз перерисовал в очередной раз. Положил в кувшин и залил его горлышко воском. — Могла уцелеть, — мыкнул туман. — Могла, сынок, — согласилась с ним бабулька. — Лет-то сколько прошло? Драконы всю деревню сожгли, но не думаю, что пламя до погреба добралось. Ну и нахрена нам карта, наехал на меня туман. Когда бабушка закончила свой рассказ, мы все ее поблагодарили и ее повели в специальную комнату на отдых. Ты же не собираешься лезть в эту деревню. Там драконы летают, огнем плюются, еще эти тигоны появились. Пастух меня не пугает, его грохнуть на раз можно, если увидим. Не знаю, Валер, вздохнул я. Продолжая сидеть на ящике и перевариваю услышанный рассказ. «Сдается мне, что не все так просто с этими гонами. Где они появятся в следующий раз? Они были уже в замке, на дамбе. Где еще будут?» Туман вздохнул, не нашел, что сказать, и шумно выдохнул. «Все ляжем!» — буркнул он спустя несколько секунд. «Либо там только на танках ездить и не вылезать из них. Ладно, подумаем. Пошли пожрем чего-нибудь». Озадаченный задумчиво я направился в столовую. Ребята кто молчали, кто что-то говорил. Одни говорили, ну и нах эту карту. Другие предлагали поехать, найти карту, узнать, где живут гоны, и с самолетов их разбомбить, сжечь к не фени. Кто-то предложил сказать про карту местным, ну, в том мире охотников. Там бойцов хватает и оружия, и техники тоже. Пусть сами с этими зверями разбираются. Некоторые из ребят тоже выдвинули предположение, что эти твари могут появиться где угодно. А мы же хотим из мира охотников возить тот же самый материал, этот, теплоотталкивающий. Драконы-то ладно, они хорошо сбиваются из пулеметов, а вот эти гооны мать их. Я снова и снова вспоминал, как они бегали по залу приемки, как рвали своими зубами пулеметы, покрышки БТРа и как ломились к нам через бронестекло. Местным точно нахрен не надо будет наших охранять. Они сто процентов про них все слышали из этих легенд и рассказов стариков. На открытой местности против них вообще никаких шансов. Забыть прогонов? Бабулька сказала, что они тогда сразу ушли из деревни. «Ну, ну, как все Хавки убили. Может, и тут подождать? А если не уйдут? подождем мы месяц, сунемся в тот мир, а там опять эти твари». «Гера!» — воскликнул я, перестав есть борщ. «Что, Гера?» — переспросил Туман. «А, хочешь узнать у него про эту вспышку? Да, может, там действительно дело из-за нее. Мы же все видели, что она какая-то неправильная была. Ни на молнию не похожа, ни на что. Скорее, на какой-то мощнейший разряд, — добавил Слива. — Эх, жалко спросить не у кого, — вздохнул я. — Может, там, в этом замке, ученые тоже какие опыты по открытию ворот в другие миры проводили? Ведь в Моруле-то у них есть ученые, которые этим занимаются. — Ну так надо отправить кого-нибудь в Мору, — предложил Туман. — Пусть потрещат там с этими яйцеголовыми. — Так они тебе и скажут, что к чему, — хмыкнул я. Но ну, попробовать-то можно?» «Отправляй», — решился я. «Я не хочу, чтобы те, кто будет ездить в тот мир, гибли за этих тварей. И пока запрети туда всем нашим соваться, надо разобраться сначала». Туман кивнул. «Шеф, шеф!» — послышался сзади голос. Мы тут же увидели, как к нам быстрым шагом идет туча. А за ним кедр с ноутбуком под мышкой. И у кедра какой-то взгляд озабоченный. Тут-то у меня сердечко ёкнуло. «Здорово, мужики!» — плюха из-за стол выпалил кедр. Я сейчас вам кое-что покажу. Охренеете. С этими словами он без лишних слов сдвинул наши тарелки в сторону, открыл крышку ноута, запустил его и развернул к нам. Это я снимал четыре часа назад в мире динозавров. Катался с друзьями на экскурсию, на динозавров смотрели. Вот смотрите. Операционка уже загрузилась, и он запустил файл. Дальше пошла запись. Лес, слышны негромкие голоса и треск веток под ногами. Тихо ломлять, голос кедра. Топайте как слоны. Сейчас динозавры нас услышат. «До машин добежать не успеем! Они нас догонят, раздавят или сожрут!» Резко-тихие голоса тут же стихли. Вот камера выхватывает еще несколько человек, три парня, две девушки, все вооружены, у кого автоматы, у кого помповики. «Камера у меня на голове», — пояснил нам кедр. Дальше картинка показывает, как они вышли на опушку, перед ними большая поляна. Замерли все, снова кедр. «Ложитесь!» «Вон, динозаврики!» — пискнул девичий голос. Тут, видно, рука снимает камеру с головы и увеличивает изображение. Точно. Вон, метрах в ста или чуть больше от них, на поляне трое мелких страусов. у ну, динозавров этих. Жрут какое-то животное. Камеры хорошие, разрешение прекрасное. Морд у них в крови, стоят и вырывают своими мощными челюстями куски мяса из туши животного. А вон еще один из леса вышел. Камаз этот здоровенный. Взревел, но страусов гонять не стал. Сам что-то в траве ест. Раз — ушел назад в лес, ломая ветки деревья. «Какие прикольные!» — снова пискнула девушка. «Ага, я тоже первый раз в жизни вживую динозавров вижу!» — добавила вторая. «С ума сойти!» «Может, поближе подползем? предложил мужской голос сбоку. «Нельзя!» — отвечает кедр. «Могут учуять. Не убежим. Отсюда смотрите!» И тут один из страусов что-то почуял. Он резко поднял голову и запищал. В ту же секунду из леса вылетели три твари. Я их сейчас как на экране увидел... У меня внутри все похолодело. Это были три гона. Они, не останавливаясь, кинулись на страусов. Первый один из гонов сразу сбил с ног и подмял под себя. Тут же завязалась драка. Двое других страусов успели среагировать и раскрыть свои пасти. Кинулись на двух других гонов. Писк, вой! Камера хорошо передавала звуки смертельной схватки, которая разворачивалась на поляне. Кедр постарался максимально ее приблизить. И на экране ноутбука мы сейчас все видели очень хорошо. Вот тот первый гон полоснул по шее страусу и отрезал своими когтями ему голову. Потом тут же вскочил на ноги и бросился на второго. Вдвоем два гона быстро исполосовали и порвали в клочья второго страуса. Третий бросился бежать громко пища. На его боку виднелась огромная рваная рана. Все три гона в мгновение ока догнали третий у страуса и, в прямом смысле слова, разорвали его на куски. «Это кто такие?» — снова спросила девушка, только в этот раз ее голос был очень испуганным. «Не знаю», — спустя пару секунд ответил кедр, — «про таких зверей я тут еще не слышал». И тут раздался рев, и из леса вышел тот камаз, тот здоровый динозавр. Увидев гонов, мертвых страусов, он снова взревел. Гоны немежко и бросились на большого динозавра, разом разбежавшись, и с трех сторон на него прыгнули. От первого гона большой динозавр успел увернуться, двое других вцепились в него своими когтями. Динозавр взревел от боли. Своей короткой лапой он умудрился сбить себя одного из гонов. Тот упал ему прямо под ноги, и динозавр в мгновение ока раздавил его своей огромной ступней. Но вот тот, который промахнулся, прыгнул на динозавра сзади, на шею. Второй впился снизу в туловище, и мы видели, как он полосует его своими когтями. Динозавр орал, не переставая. Вот он оступился и упал на спину, подмяв под себя того, который был сзади. Третий гон продолжал рвать динозавру грудную клетку, сидя на нем сверху, Мы сейчас на записи даже видели, как от его тела отлетают куски мяса и брызжет в разные стороны кровь. Уже сильно раненый, динозавр нашел таки в себе силы подняться. Он попытался сбить со своей груди последнего гона, но лапки слишком коротки. И тут динозавр снова упал, упал на свою грудь и раздавил своим немаленьким весом последнего гона. Снова поднялся на ноги, снова взревел и принялся топтать тела всех трех гонов. Тело динозавра было все в крови, Но он вымещал на них всю свою ярость, всю злость, всю боль и страдания, которые они ему только что причинили. «А это кто из леса справа вышел?» — послышался удивленный голос парня. Кедр взял камеру чуть правее, и мы увидели пастуха. «Да, на поляну вышел лот. Этот в капюшоне и с посохом. Он поднял над собой посох и, кажется, что-то крикнул. Динозавр его тут же увидел. И тут из леса выбежал еще два гона, и тут же ринулись на динозавра. Тут динозаврик уже не сплоховал». Первый гон прыгнул на динозавра и тут же получил мощнейший удар ногой, от которого он просто улетел в сторону и с огромной скоростью и силой врезался в дерево. После таких ударов не выживают, это я как-то сразу понял. От второго гон он увернулся, пастух понял, что ему сейчас самому прилетит, и бросился бежать назад в лес. Динозавр в два прыжка догнал его и раздавил своей лапой. И тут тот второй гон, который промахнулся, бросился на шею динозавра и в два взмаха лапой располосовал ему горло. Динозавр взревел в последний раз и упал, как стоял. Упал и снова подмял под себя теперь уже этого гона. На камере было видно, как гон пытается из-под него вылезти, как скребет лапами по земле, но вскоре затих. — Что это было? — спустя минуту спросил мужской голос. — Без понятия, — озабоченно ответил кедр. — Уходим. Надо уходить. Быстро возвращаемся. Все запись обрывается. Мы сидели за столом, полностью охреневшие. — Вы знаете, что это за звери? Немного нервно спросил Кедр, ткнув пальцем в ноутбук. Я сглотнул, вернее, взял и допил остатки своего компота. «Если гоны доберутся до лесопилок или станции, там все трупы», — как-то страшно сказал Туман. «Гоны?» — переспросил Кедр. «Вы про них знаете?» «Туман, быстро всем там сообщи», — включился я. «Эвакуируй людей оттуда, всех базу запечатать. Пусть сидят на ней, как мыши, и не высовываются. Приступ всех домой». Того, как ветром из-за стола сдуло. Кедр сидел и охреневшим взглядом смотрел на меня. А я сидел и не мог поверить, что гоны в мире динозавров. Как? Как, млядь, они там очутились? Они что, ворот умеют открывать? Или этот лот? «Саша, может быть, ты мне объяснишь, что происходит?» Вернее, только что произошло, и он снова ткнул пальцем в ноут. «Пипец, киной, немцы. У меня мысли вихрем носились в голове». «А?» — очнулся я. «Да, да, сейчас дай с мыслями собраться». Кедр только языком цыкнул. Видать, моя рожа сейчас была и удивленной, и испуганной одновременно. Может, еще и бледной? Не знаю. Зеркала тут нет. «Слиева, Геру, мне найди!» — быстро повернув голову, сказал я ему. Тот сидел за соседним столиком, тоже в небольшом шоке от увиденного на ноути Тот кивнул и рванул на выход из столовки. Быстро, собравшись с мыслями, я в несколько предложений рассказал все Кедру. Сказать, что он полностью обалдел — это ничего не сказать. — Саша, Геру нашел, зашипела моя рация голосом сливы. — Куда его? — Где вы? — В лаборатории. Они тут этих зверюк на запчасти разбирают. — Давай в операторскую. Я сейчас туда подойду. — Понял. — Мне-то что делать? — обалдело спросил кедр. — Туману помоги. Оттуда надо всех эвакуировать. И охрану там всю еще раз предупредите. Пусть там все бросают и валят оттуда. Понял меня? — Все все бросают! — повторил я по слогам. Быстрым шагом, да почти что бегом, я поднялся на второй этаж института. Вон и операторская, где сидят техники, которые управляют воротами. И туда к ним стекается вся информация по этим вспышкам, колебаниям и так далее. Про это нам Гера несколько раз рассказывал. Правда, он опять сыпал этими своими научными терминами, но суть мы поняли. Около открытой двери меня уже ждал слива. «Здорово, мужики!» Поздоровался я, войдя в эту комнату. Внутри она напоминала какую-то смесь кабины самолета и компьютерного центра. Перед огромным пуленепробиваемым стеклом, в которой, оказывается, гоны сегодня тоже долбились. За пультом с кучей кнопок сидели двое мужчин лет 30-35. Один за ноутбуком, второй щелкал кнопками на этом пульте. Рядом пепельница, полная курков, и чашка. Другой какой-то очкарик стоял около одного из пяти стеллажей с аппаратурой и что-то записывал в блокнот, глядя на экран одного из приборов. Накурили-то хоть топор вешей. Гера вон сидит на стуле на ноуте, что-то быстро печатает. «Добрый день! Здрасте!» — поздоровалась со мной эта троица технарей. «Привет, Саш!» — заулыбался Гер, отвлекшись от ноутбука. «Что за срочность? Меня вон Слива сюда притащил!» — и внул он на него. Слив уже сидел в кресле и крутился в нем. «Ты бы видел этих тварей внутри! Их там ученые располосовали! Я не выдержал, сходил! Вонь, правда, от них!» Он тут же понюхал свой халат. «Вроде не провонял!» «Там эти ученые все за головы хватаются! Говорят, они очень живучие, хотя мы это и так сегодня все видели!» Он хмыкнул, а те трое разом вздохнули и посмотрели на треснувшее, но выдержавшее удар бронестекло. Тут один из приборов на стеллаже начал громко пищать, и из него стала выезжать бумага. Прям рулон попер, как обои раскатывает. так и тут. Один из техников тут же подошел к нему и стал там что-то смотреть. «Вопрос!» — поднял я вверх указательный палец, прерывая Геру. Тот, походу, еще мне что-то собрался рассказать. «И вы трое тоже слушайте, может, поможете чем?» «Как мы уже знаем, эти твари, которых зовут Гоны...» «Откуда?» — удивился Гера, бесцеремонно перебив меня. «Кто сказал, как их зовут?» «Бабулька, которую мы с дамбой эвакуировали. Не перебивай меня. Извини». «Так вот, она сказала, что они из другого мира, что они приходят раз в сто лет, что сейчас они пришли раньше. Что-то открыло их ворота, и они появились раньше. Мы, когда замок зачищали и спасали там наших, скинули на него бочки с напалмом. эти четверо тут же кивнули, про это у нас знали все. Когда были около замка, там что-то рвануло, какая-то вспышка, сильно похожая на разряд. Короче, какая-то хрень, которая никак не похожа ни на какой взрыв, а больше похожа на всплеск энергии, большой энергии. Были там их ученые или нет, мы не знаем. В замке мы живых не нашли, но в Мороле точно есть институт, который этим вопросом занимается. Туман туда отправит людей узнать, но это время, а его у нас уже нет. «Извини, Саш, поднял руку Гера, — «что случилось? Что за срочность-то?» Я вздохнул и ответил. Четыре часа назад гоны появились в мире динозавров. Кедр там с друзьями был, смотрели за тракой. Пять гонов завалили трех мелких и одного большого динозавра. Правда, он их тоже всех грохнул, и пастуха, типа как в облаке, тоже, но сам Атран умер. Они как-то шастают между мирами. Нам нужно понять, как. Четверка технарей тут же стала белой, как мел. Они, по ходу, сразу сообразили, что будет, если эти зверюги доберутся до рабочих в мире динозавров. «Отсюда вопрос. Вы на своих приборах». Я потыкал пальцем по очереди в несколько стеллажей. «Не засекли? Ничего необычного. Что-то, что походило на показатели, когда открываются ворота в другие миры. Туннели там какие, еще какая-то ваша хрень». «Когда это было?» — тут же спросил Гера. 5 февраля. Степан, смотри разряды за это число. Андрей, колебания. Я бумагу гляну». Тот же отдал распоряжение техникам Гера. И, повернувшись ко мне, сказал «Десять-пятнадцать минут, покури». Я кивнул и вышел из комнаты. В туалет что-то захотелось. Через десять минут мы со вернулись в операторскую. «Есть данные?» — победно произнес Гера и потряс в руке стопкой бумаг. «Рассказывай. Данные пока очень сырые. Гера, короче, и давай по-русски». Тот кивнул, вздохнул и начал говорить, тщательно подбирая слова. "5 февраля действительно был выброс энергии в пространство». Вот поэтому он ткнул мне под нос одним из листков. «Как раз в мире охотников. Место ищем, но район замка, скорее всего, там и есть». Мое сердечко стало биться сильнее. «Что-то там у них было», — озадаченно добавил наш кучерявый. «Что?» «Не знаю. Может, аппаратура какая, линзы, я не знаю. Мы не знаем, какая у них аппаратура. Но от напалма она замкнула, и пошел выброс. Именно его вы и видели. Я когда в замке был, мне ее не показывали, больше вопросы задавали». Вопросы, связанные с работой ворот. Какие-то хрены из морла даже специально приезжали. Скорее всего, они тоже не клали яйца в одну корзину. Кто-то занимается проходами в Морроле, кто-то в этом замке. Мои, кстати, там в одну лабораторию залетели. Теперь я перебил его. Когда тебя искали? Там трое в халатах и куча всяких колб с жидкостями. Может, это? Может, не знаю. Так вот, после выброса появился небольшой туннель. Это вот тоже видно. Он тут же сунул мне под нос еще один листок. но я от него отмахнулся, все равно я в этих цифрах ничего не понимаю. А вчера ночью, вернее уже сегодня, открылись сразу три туннеля. Один около замка, второй около дамбы и третий в мире динозавров. Если бы я сейчас не сидел в кресле, то точно бы на задницу плюхнулся. — Как это возможно? — только и смог я спросить. — Без понятия, — почесал свой шевелюр Гера. — Но факт остается фактом. — Откуда открываются туннели? — Мы не знаем, — снова вздохнул Гера. — Не от конца. — Как это? «Вот так, млядь!» — немного психанул Гера и бросил листки на стол. «Я такого никогда не видел. Обычно есть конец. А тут просто не открылись, и все. Той стороны нет. Засечь пока не можем. Пока? Будем стараться засечь. Замок можете сделать?» — ляпнул я, первый, что пришло мне на ум. «Алексей уже ищет код этого тоннеля!» — Гера показал на третьего этого очкарика, который сидел сразу за двумя ноутбуками и что-то бешено набивал пальцами на клавиатуре. «Будем стараться, но там все очень странно. — Да и времени у нас особо не было, — добавил Гера. — Я еще парочку наших вызвал. Они сейчас сюда выезжают. Будем работать. — Очень нужен замок. Почти что взмолился я. — Если эти твари попадут в любой из миров, где есть мы, сами знаете, что там будет. — Резня там будет. Потихоньку буркнул один из технарей. — Будем работать, — заверил меня Гера. — Как только будет инфа, сразу сообщу. Я кивнул, поблагодарил их, и мы со сливой вышли из этой комнаты. «Значит, в замке эти местные яйцеголовые тоже что-то делали», — негромко сказал Слива. «Опыты там эти свои, и у них там была аппаратура». «Выходит так. Что делаем?» «Собираемся, едем за картой», — решительно заявил я. «Сидеть на жопе точно не стоит. Пока наши там замок делают, нужно самим что-то делать. Если карта целая, попробуем ее прочитать и понять, где эти твари обитают. Дальше самолеты, вертушки и бомбардировка». Слива тут же хищно улыбнулся.